хотя просвещать меня на этот счет вовсе не обязатель. Препятствует повышению. Но на каком же основании, Ральф? У меня чистое личное дело, а послужной список вполне внушительный, это официально признано. Основания самые вздорные, это все понимают. Но ты же знаешь, любой майор, а такой, как она в особенности, имеет немалый авторитет в нашей богадельне. У нас ведь как? Наживешь себе влиятельного врага, и все, ты проиграл. Да что я тебе-то рассказываю? энсли действительно все прекрасно знал сам. Из чистого любопытства он все же поинтересовался, а что же ставится мне в вину? Небрежное исполнение служебных обязанностей, леность, недисциплинированность. При иных обстоятельствах Эйнсли только рассмеялся бы в ответ. «Похоже, она основательно порылась в досье», — продолжал Леон, припомнивший некоторые детали. «Был, к примеру, случай, когда Эйнсли не явился для дачи свидетельских показаний в суд». «Отлично помню этот день», — сказал Эйнсли. «Я как раз ехал в суд, когда пришел вызов по радио». Ограбление и убийство на одном из шоссе. Была погоня. Мы взяли мерзавца. Позже его признали виновным. Но ведь я в тот же день встретился с судьей, извинился и все объяснил. Он все понял и перенес мои показания на другой день. К сожалению, в протокол судебного заседания занесён только факт твоей неявки. Я проверял. Леон достал из кармана сложенный лист бумаги. Кроме того... За тобой числится несколько опозданий на работу, пропуск совещаний. О, Боже! Да с кем не бывает. Во всем управлении не найдется детектива, кого нельзя в этом упрекнуть. Получаешь срочный вызов и мчишься, в контору всегда успеешь явиться. Я сейчас и не упомню, сколько раз со мной так было. А майор Эрнст припомнила... И более того, нашла соответствующие записи. Леон просмотрел свой листок. — Я же сказал, что придирки вздорные. Продолжать — Продолжать? Эйнсли покачал головой. Изменение плана на ходу, быстрое принятие решений, множество непредвиденных факторов — все это было нормой в работе сыщика, особенно в отделе, по расследованию убийств, поэтому с точки зрения бюрократической методика работы могла показаться противоречивой и внешне нелогичной. Здесь ничего не поделаешь, такова уж их профессия. Это понимали все, включая и Синтию Эрнст. Впрочем, он не искал оправданий. От него не зависело ровным счетом ничего. На стороне Синтии высокий ранг и власть. Все козыри у нее на руках. Эйнсли не забыл ее угроз. И теперь он убедился, насколько она мстительна и как умеет приводить свои угрозы в исполнение. «Черт побери!» — процедил Эйнсли сквозь зубы, глядя на уличное движение за окном кафе. «Сочувствую, Малколм. Ситуация действительно сволочная». Эйнсли кивнул. «Спасибо, что открыл мне глаза, Ральф». Будь уверен, ни одна живая душа о нашем разговоре не узнает. — Да в сущности это не так важно, — сказал Леон. Не поднимая взгляда, потом вдруг посмотрел Эйнсли прямо в глаза. — Ты уйдешь? — Не знаю. — Нет, наверное, — ответил тот, отчетливо понимая, что выбора у него практически нет. Так и получилось. Он остался. Разговор с Ральфом Леоном заставил Эйнсли вспомнить о другой мимолетной и неожиданной встрече за несколько месяцев до того с миссис Эленор Эрнст, матерью Синти. Вообще говоря, у полицейских сержантов мало шансов столкнуться с отцами города или их супругами в светской обстановке. Эта встреча произошла во время небольшого ужина, который давал по поводу своего выхода на пенсию один из высоких чинов. Эйнсли довелось с ним работать. Принял приглашение и сам городской комиссар, приехавший с супругой. Эйнсли знал миссис Эрнст в лицо, весьма почтенная дама, изысканно одета, но с застенчивыми манерами.